Ну и тому подобное. Разные разности. Понимаете ли, то, что наши непросвещенные предки именовали колдовством и магием, непременно производит выброс в окружающую среду разнообразных видов энергии, каковую мы, как вы уже, наверное, догадались, старательно фиксируем. Быть может, вам пояснить подробнее, если интересно. Видя, как нетерпеливо уставился на них Рокотов, Савельев вежливо покачал головой. Нет, меня интересует один-единственный вопрос. Догадываюсь. Профессор не обидно засмеялся. Конечно же, загадочные вспышки Рокотова. Роман, не надо так дуться. В ученом мире принято называть новооткрытое явление именем Открывателя. Не я их открывал, угрымо бросил Рокотов. Вы сами. Но именно ты, Роман, дал им, так сказать, научную трактовку. В его голосе звучала легкая насмешка. Рокотов смотрел на него мрачно. Чтобы разрядить обстановку, Савельев сказал непринужденно. «Господа, быть может, перейдем к делу. Насколько я понял, вы, господин профессор, должны мне что-то показать». «Разумеется», — столь же непринужденно кивнул Витьковский. «Быть может, присядем, господа». Показывая пример, он первым прошел к своему креслу. История проста и одновременно загадочна. С некоторых пор в Замоскворечи, в том самом месте, на которое столь заинтересованно смотрел Роман Степанович, начали появляться странные вспышки. Так я для простоты назовусь ее явление. Кратковременные недули пяти секунд. Выбросы энергии совершенно непонятного, упрощенно говоря, состава. Ни с чем подобным мы прежде не сталкивались ни в Москве, ни в других местах. Откровенно говоря, Аркадий Петрович, мы просто-напросто не понимаем пока, что это такое и о чем свидетельствует. Сию не является следствием нашей научной некомпетентности, никоим образом. В природе еще масса необъяснимых явлений, и открыто, надо полагать, далеко не все. «Ты что-то хочешь добавить, Роман?» «Скорее уж уточнить», — насупесь промолвил Рокотов. Вспышки эти стали отмечаться после того, как там обосновался Аболин. Ведь верно? Отчасти. — спокойно ответил профессор. — Главное их количество. Но первую мы отметили 8 месяцев и 11 дней назад, причем вовсе не в Замоскворечии, а в районе Бутырской заставы. — То есть примерно в то самое время, когда в Москве объявился Аболин? — воскликнул Рокотов, обернувшись к Савельеву. — Примерно, — кивнул профессор, — поскольку точная дата появления Аболина неизвестна. Ты же не станешь это отрицать? Недели спустя и 12 дней спустя мы вновь отметили вспышки. Практически в том же самом месте. Потом это прекратилось надолго. Рокот вмешался. То есть обстоит так? Сначала произошли эти три вспышки. А потом, когда оболин обосновался в замоскворечии, и пошло косяком их главное, как ты выражаешься, количество, я прав? Абсолютно. Хладнокровнейше произнес профессор. Все так и обстояло. И что же? Ах да. Я полагаю, Аркадий Петрович, вы уже знакомы с гипотезой романа, гласящей, что означенный Аболин пропутешествовал к нам из 18-го столетия, который с тех пор не раз посещал вновь и возвращался. Знакомы? Я так и подумал. Покажи список, пожалуйста. Да ради бога, изволь. Рокодов буквально выхватил у него лист, развернул перед Савельевым и принялся тыкать в те или иные даты концом бесцеремонно ухваченного со стола профессора-крандаша. Вот, посмотрите, Аркадий Петрович, здесь, здесь и здесь. Всякий раз, как Липунов с Ниной Юриной приезжали к Аболину, происходили вспышки. Промежуток в три дня, в два, снова в два, как будто... Витьковский подхватил, не скрывая насмешки, как будто оболен, всякий раз возил своих дорогих гостей, так сказать, к себе домой, полюбоваться Москвой, временем Елизаветы Петровны, мушкотели отведать, на далеких предков поглазнить, развлечься, одним словом, так, как мало кому доступно. «Но это все прекрасно укладывается в систему», — сказал Рокотов. «Роман, прости великодушно», – вморщился профессор, – «но если рассуждать с позиции холодной логики, ничего никуда не укладывается. Я ученый, я обязан учитывать факты, а не фантазии и иные домыслы. Совпадение можно усмотреть в чем угодно. Если желаешь, могу тебя снабдить парой-тройкой серьезных трудов по этому именно вопросу». «Ничего я в них не разберу», – Угрыма отозвался Рокотов, – «там же наверняка одна математика до формулы». Формула – это как раз есть и факт. Да, существует обулин личность, судя по составленному на него делу, и в самом деле странноватое. Да, существуют вспышки. Но можешь ты мне доказать связь меж тем и другим? конкретными, серьезными, неопровержимыми фактами. Боже упаси, я от тебя не требую формул и расчетов. Но покажи ты мне хотя бы донесение агента, который наблюдал своими глазами, как оболен загадочным образом, возникал или наоборот пропадал, словно в воздухе растворяясь. Есть такие донесения? Вообще, есть очевидцы? Нету, глядя в пол, сознался Рокотов. Вот видишь, голос профессора приобрел официальный тон. «Аркадий Петрович, вы, насколько мне известны, посланы сюда, называя вещи своими именами, посмотреть своими глазами, что у нас тут творится. Как несомненный специалист в путешествиях по времени». «Да, пожалуй, именно так это можно охарактеризовать», – кивнул Савельев. «Никакого официального расследования не ведется, хотя я, конечно, здесь нахожусь по приказу начальства. И, следовательно, вас интересует мое мнение». «Крайне», – сказал Савельев. «Меня никак нельзя назвать специалистом по физике времени», — сказал Витьковский. «Моя научная специализация лежит в другой области», — он показал взглядом на карту. «Однако, учитывая круг моих служебных обязанностей, пришлось пройти и факультативный курс по означенной физике. Выражаясь просто, меня обучили неким основам, чтобы я мог, возникли такая необходимость определить, с чем имею дело». Наша аппаратура предназначена для качественных иных задач, нежели ваша. Но все до единого перемещения по времени она тоже отмечает регулярно и бесперебойно. Он улыбнулся. Так что всякий раз, когда кто-то у вас отправляется в путешествие или возвращается из оного, у нас это становится моментально известно. Но разумеется, строго ограниченному кругу лиц. Большинство наблюдателей и знать не знают, с чем имеют дело, они просто старательно выполняют инструкцию. При появлении такого-то явления, внести его в ежедневную сводку. К чему я веду? Да к тому, что я прекрасно задумлен, как выглядит сигнал, свидетельствующий, что произошло путешествие во времени. Я не знаю, что такое вспышки Рокотова, и никто пока не знает. Но в одном можно быть уверенным твердо, они не имеют ни малейшего отношения к сигналу о путешествии, ни малейшего, схожести ни на Йоту. Он покопался в бумагах на столе и излег небольшой лист, испещанный цифирью. Когда я узнал, что к нам едет, представитель батальона попросил сделать лишние экземпляры. Это наше официальное заключение о природе вспышек. Точное их описание, из которого следует, что они не имеют ни малейшего сходства с сигналом о путешествии. Экземпляр для вас. Я сейчас же распоряжусь должным образом зарегистрировать его в секретном делопроизводстве, и вы увезете его с собой. Покажете вашим физикам, и они, вне всякого сомнения, моментально подтвердят вам, что я прав. Я думаю, этого довольно. Впрочем, если вам нужно от меня что-то еще, говорите без стеснения мне поручено оказывать вам любое содействие благодарю вас сказал савельев я и не представляю что мне еще может понадобиться, быть может полный список дат когда появлялись вспышки и мест их появления. Откровенно говоря, после всего, что он услышал от компетентного, несомненно, человека, никакой писанины увозить с собой не хотелось. Однако он пребывал в официальной командировке, так что следовало обзавестись бумажной отчетностью. Пожалуй, и в самом деле не лишним будет передать батальонным физикам здешнее заключение, потому что слова к секретному делу производству не подошьешь. «Ну, разумеется!» – самым благожелательным выражением лица кивнул профессор. Он проворно присоединил к заключению еще несколько бумаг, коснулся кнопки на столе, через считанные секунды появился секретарь, выжидательно остановился у стола. Витьковский протянул ему бумаги. «Мишель, зарегистрируйте немедленно. Основание выдано поручику Гатчинского гвардейского батальона Савельеву. Мое распоряжение. Составьте, я подпишу. Выполняйте». Поличистый молодой человек энергично кивнул, взял ему благи и практически бесшумно покинул кабинет. Витьковский, улыбаясь, развел руками. Ну вот, никаких бюрократических проволочек. Вы у нас еще пробудите какое-то время. Отлично. Если вам потребуется что-то еще, обращайтесь без церемоний. Как-никак служим в одной конторе. А теперь, коли с официальной частью покончено, чаю, быть может, или чего-нибудь покрепче,